Текст 4. И видел я Отца Небесного и говорил с ним. И сказал он, сын мой, мы с тобой находимся в пространстве вечности, где тебе нужно видеть задачу и реализовывать ее на физическом плане, где ты идешь, как и каждый человек, ведь я изначально выстроил данный путь так, чтобы можно было получить и передать точные знания. Отец, я хочу спросить тебя, храм небесный – это что? Храм – это знание твои знания, сын мой. Храм – это знание которое я даю тебе, как и каждому человеку. Это не то, что стена и врата, хотя и это есть. Храм созидательное знание направлено на макроспасение. Уровень понимания слов моих, как и осмысление полученных и получаемых знаний в храме, это путь вечности и выстраивание вечности на физическом плане, в реальности мира, в физическом теле, как в клетке организма, а также понимание структуры вечного развития и созидательного направления. Где мы идем, впереди есть горизонт событий, знаний, и ты знаешь, что за горизонтом. Я сразу тебе об этом скажу, так как из этого места ты видишь храм небесный и горизонт событий, за которым находится сам человек, каждый человек. Там свет его души и свет от физического тела, знания о пути и сути созидания. Я хочу показать тебе эту область как часть макроструктуры и в технологии, технологии распространения знаний, знания о мире и человеке. И видел я храм небесный, из в центре пространства видел яркий свет, я также видел, как пространство запаковывается, как линии области, сточ координатами сводится на внутреннюю сферу где продолжается рост структуры в точности как рост организма я также видел как одна сфера входит в другую и как получается сфера в сфере являюсь точной и универсальной структурой для заложения информации, её преобразования и выстраивания нормы, то есть гармонии информации. Я также видел, что такая многоуровневая сфера выстраивает реальность и в определенный момент может выстроить область доступа к точной информации о росте тканевой структуры, как и других структур, способствующих построению динамики. Я также видел, что на уровне сознания, где идёт восприятие знаний, и где уровень души получает и строит знания, сознание расширяется, воспринимая всё новую и новую реальность. Там, где дух имеет постоянную динамику, динамику восприятия мира, где данные структуры соединены в световой поток и тем самым объединены со световым потоком Создателя по задаче созидания и спасения. И говорил Отец, сын мой, мы не уходим от храма, мы познаем знания, и ты в свою очередь вспоминаешь, где ты был, почему тебе здесь все знакомо, и почему ты знаешь, куда идти и что необходимо делать. Я даю тебе время на понимание, и мы продолжим путь. И видел я Отца Небесного, и «И был, и есть с ним, видел пространство реальности мира построение вечности, видел храм небесный, видел в сфере все то, о чем я только что сказал, и видел сферу на руке у Отца, и был с ним в храме». И говорил Отец, вот построение информации и материи на основе вечности, вот связь с объектом информации, сферой, который растет и развивается на основе принципов развития мира. А принцип заключается в том, что передача и распространение точных знаний о спасении всех – это элемент вечного мира». Технология созидания. создатель выстраивает вечную созидательную структуру, направленную на спасение и познание знания каждым человеком и для каждого человека. На основе духовной структуры и акта осознания своих действий и направляемых действий других людей по пути спасения и развития вечных структур, как познание и выстраивания физической реальности. Человек, имеющий прямое духовное видение, как понимание данных знаний, имеет связь с выстроенным вечным объектом на уровне сознания. Это элемент знания. Когда человек познаёт в элементе знания реальность, то в нем он имеет структуру своего сознания. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку.